декабря 5 -го. все утро читал газеты странные дела делаются в испании пишут что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении избрании наследника и от того происходит Как же может быть престол упразднен? Никак не может. На престоле должен быть король. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день.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 Есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я именно только сегодня об этом узнал. Признаюсь, меня вдруг как будто молния осветила.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 Там, на недоступной вышине, Так необъятно раскинувшись, Так ясно отделенной глубине своей, Как чудно дышит в лицо тебе дыхание ночи, И убаюкивает тебя, И дремлешь ты, и забываешься, и храпишь, А луна — красавица моя старинная, Моя верная любовница, Боже мой. Что глядишь ты на меня с такою думою? Так любовно и умильно и нежишь меня, душа моя, вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь. Любишь ли ты меня? По-прежнему ли ты глядишь на своего любимца, не изменившегося ни годами, ни трата? И горишь и блещешь ему вочи и целуешь его в уста И лоб. Ты так же ли по-прежнему ли смеешься месячный свет. О Боже, Боже! Боже! Такие ли звуки такие яснуются и дрожат в тебе. клянусь. Я слышал эти звуки, я слышал их один В то время, когда я перед окном На груди рубашка раздернута И грудь, и шея моя навстречу освежительному ночному ветру Какой божественный, и какой чудесный И обновительный, утомительный Дышащий негой и благовонием Рай и небеса, ветер ночной Дышащий радостным холодом ветер Урывками обнимал меня И обхватывал своими объятиями И убегал, и вновь возвращался обнимать меня А черные, угрюмый массы леса Нагнувшись, издали глядели И над ними стоял торжественный Несмущенный воздух И вдруг соловей у небеса, как загорелось все Как вспыхнуло, у какой гром, а месяц, месяц, отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня свежего, того, который был.